Маркус Уходя с поминок, прощаюсь Сами и еще раз прошу прощения За неудачную импровизацию Сюльви. Песню «Хорошо, что ты умер» Сами смеется Ничего, действительно прилипчивая песенка Она у меня до сих пор в голове крутится Я хотел извиниться именно за слова мелодия обидеть трудно Не уверен, что и на слова В этом случае стоит обижаться С отцом у нас жизнь была не сахар Эта песня, может быть, даже и к месту пришлась а мама успокоится. Сюльви ведь не со зла. Опять был тяжелый день, хотя легких давно уже не случалось. Похороны скорее внесли хоть какое-то разнообразие в наше привычное существование. Хотя бы один день не надо готовить еду и заниматься уборкой. Родительские заботы — это тяжкий груз, даже когда его делишь на двоих, а каково одному? Есть множество способов сделать жизнь детей несчастной. Хотя родители часто преувеличивают свои возможности испортить будущее собственному потомству. Иногда я злюсь на мою жену Салу за то, что она сбежала от этой круговерти. Потом напоминаю себе. Сала больной человек. Надо понимать, что депрессия – это болезнь. Но мы с дочками страдаем из-за этого даже больше, чем сама пациентка. Человек может быть счастливым или несчастным в любых жизненных ситуациях. Счастье наверняка определяется не тем, есть дети или нет. Я не лентяй, но разок, пожалуй, хотел бы побыть героем праздника. А что, лежишь себе в гробу и ничего не делаешь?» Послал текстовое сообщение матери сами, попросил прощения за песенку Сюльви. Она ответила, «Дети такие непосредственные, молодец, что взял девочек с собой. У нас-то пока внуков нет». «Непосредственные, это точно. Хорошо, что ты умер». Я знаю, откуда это взялось, но в этой ситуации объяснить было бы трудно. Перед уходом на похороны Сюля спросила, а что там делают? Сказал ей, что на похоронах поют. А, грустные песни? Ну, может быть, и радостные. Такие, что ли? Хорошо, что ты умер? Песню она сама сочинила. В наше время родители призывают развивать и поощрять творческие начинания у детей, даже если это насмешка над памятью об усопшем. Сами очень скептически относятся к своим родителям а я что угодно отдал бы за таких предков. По крайней мере, у них было время и желание капать ему на мозги. Это уже немало. Моя мама никогда не работала, но у нее все равно не находилось на меня времени. Мной занималась няня. Мама была домохозяйкой и проводила время в кафе в центре города и в магазинах одежды. Впрочем, она возглавляла общество любителей фигурного катания. От должности председателя мама отказалась всего пять лет назад, после того, как переехала жить во Флориду. Мама и отца заставляла ходить на заседания правления общества и выслушивать мнения родителей об одаренности своих детей. Мама мечтала о дочке, которая увлекалась бы фигурным катанием, но Бог не послал ей такого счастья. И это было грехом бедной неродившейся девочки. Мамины представления о том, что значит быть хорошим родителем, строились на монархической традиции. Она восхищалась принцессой Эстель в ее прелестном шерстяном пальто, как прекрасный ребенок умеет двигаться и улыбаться на камеру. Если бы мои дети были королевских кровей, то монархия немедленно бы рухнула. Мать всегда считала себя лучше других. Она возражала против моей дружбы с Самией Песаниным, поскольку они не из тех семей. Не из тех, что означало «из бедных». У самой матери не было никаких благородных корней, и уж тем более она не была обременена культурой. Просто вышла замуж за богатого человека. Черт побери. Кстати, ее девичья фамилия Мяхюнин. Со стороны матери несколько неприлично давать оценки другим, когда можешь наблюдать за людьми только в кафе за чашкой кофе и всячески избегаешь встреч с рабочим людом. С Сами и Песаниным мы просто жили неподалеку. Ну, так получилось, случайно. Дети ведь не замечают классовых различий между жителями коттеджей и многоэтажных домов. По части воспитания маму интересовал только конечный результат, но не сам процесс. Поэтому меня она полностью перепоручила няне. Пару раз она брала к себе с ночевкой внучек, то есть моих детей, и все оборачивалось полной катастрофой. Она закармливала детей конфетами, не следила за тем, чтобы они чистили зубы и вообще не имела ни малейшего представления о современных подходах к воспитанию. При этом постоянно твердила, и это было ее единственным указанием относительно внучек. «Отдай своих девочек на фигурное катание, там из них сделают людей». Она даже пообещала оплачивать занятия. Эх, если бы быть родителем было так легко. Просто оплачивать расходы. Папа, присутствовавший при разговоре, отозвал меня в сторонку. «Я знаю, ты никогда не слушаешься моих советов, но этот все-таки возьми на вооружение. Делай со своими детьми что хочешь, но главное – держи их подальше от наркокартелей и секций фигурного катания. А если окажешься перед необходимостью выбирать, помни – В наркокартелях хотя бы честные порядки и какая-никакая человечность. Освихнувшиеся на фигурном катании мамаши не пощадят никого. Меня несколько задачала такая жесткая позиция, но совет показался ценным. Спасибо, пап, за предупреждение. Отец говорил так уверенно, что я внял его рекомендации. В нашей семье мы всегда решительно избегали наркокартелей и фигурного катания. Мои родители были удивлены, когда я сказал им, что собираюсь поступать на гуманитарный факультет и хочу стать антропологом. Отец задал уточняющий вопрос. Что это еще за антропология? Я объяснил, как умел. Наука, изучающая поведение человека. Отец хмыкнул. Поведение? Его что, недостаточно изучили? В наше время бизнесом надо заниматься. Отцу, похоже, в голову не приходило, что когда-нибудь компании будут искать себе специалистов самого разного профиля. Как руководитель традиционного банковского концерна, он не понимает, что финансовые учреждения теперь предлагают не отдельные продукты, а комплексные решения. А кто лучше гуманитария, знает душу клиента. Я запихиваю пропотевшую в жаркий летний день одежду, в которой мы были на похоронах, в стиральную машину. Моя младшая дочка Хелми расставляет фигурки животных. «Пап, смотри, смотри!» Изображаю интерес. Затем опять перевожу взгляд на панель управления стиральной машины. Приходится снова собираться с мыслями. Честно говоря, детские игры мне не очень интересны. А чьи тогда интересны? Жизнь — это социальная игра, и человек на игровой доске — фигура, изображающая интерес. Если так, то меня не удивляет нежелание моего отца со мной играть. Таков был дух времени. Отцы сидели в кресле, курили сигару и читали журнал. Если в каких-то исключительных случаях папа принимал участие в игре, он обязательно включал в нее какой-то месседж из реальной экономики. Моими любимыми песнями были «У Майи была овечка» и «У деда Пиппола был дом». Мы иногда пели их с папой. До тех пор, пока он не задался вопросом. И куда же подевалась Майя на овечка? И что случилось с дедушкиным домом? Отец предполагал, что ферма в Пиппола обанкротилась, потому что там было много разных животных. Дед разводил коров, куриц, лошадей, овец и прочую живность. Папа считал залогом выживания сельскохозяйственных предприятий узкую специализацию. Такое допотопное хозяйство удержаться на плаву не может. Не мудрено, что дед из пипола остался без дома. Наверняка отобрали налоговики. Затем отец принимался критиковать налоговую систему Финляндии и даже предлагал исполнить песню со словами «У деда был остров». Так сразу видно, что дедушка настоящий предприниматель, и у него солидная собственность. Стоимость острова будет только расти, как и хорошего строевого леса. И там вдобавок может соорудить причал для яхты. В этом я с папой согласен. Животные явно переоцененные и избыточно представленные в детских играх действующие лица. Ну какие животные в городе? Зачем спрашивать у детей, что говорит корова или что говорит лошадка? С практической точки зрения ребенку гораздо полезнее было бы знать, что говорит юрист по семейному праву или о чем вещает популярный блогер на Ютьюбе. Какой толк ребенку от знания, что лошадь говорит и гуго, -го, когда юрисконсуль сообщит, что тот будет видеться с мамой по выходным раз в две недели? Лично меня волнует вопрос, что думает психотерапевт о моем отношении к отцу и не злюсь ли я на родителей или даже на самого себя. Я хочу воспитывать детей иначе. Беру хелми на ручки и чмокаю в лоб – Малышка сжимает мне щеки ладошками и смеется над дурацким выражением моего лица. «Что ты хочешь на ужин?» «Хлопья с клубникой!» Почему такие простые проявления нежности казались моим родителям невероятно трудными? Однажды я задал им этот вопрос. Мама сказала, «Мы купили тебе долю в паевом фонде и позаботились о твоем будущем. Но деньги не могли меня приласкать. Счет в фонде не радовался моему успеху, когда я забивал гол на футбольном поле». Подростки часто стыдятся своих родителей, но по его фонду невозможно было даже стесняться. Отец задерживался на работе допоздна. Мама хоть и была рядом, но оставалась недосягаемой. Отец хотел, чтобы я продолжил его блестящую карьеру в банковской сфере. Он старался подыскать мне на лето работу у своих друзей-банкиров. Я вежливо отказывался. Хотел бы попробовать что-то свое, найти сферу, в которой смогу добиться успеха собственной головой. Отец огрызнулся. Не бывает в этом мире так, чтобы все решали личные заслуги. В самом начале своей учебы я узнал о пирамиде потребностей Маслоу, который стремился понять, что является для человека самым важным. На первом месте стоят физиологические потребности – еда, питье и воздух. Затем – безопасность. Я, как отец, рискую споткнуться уже на второй ступени. Но какую безопасность я могу обеспечить своим детям? За безопасностью следуют социальные потребности – общение, любовь. Они дают ощущение, что принадлежишь к какому-то сообществу. Затем потребность в оценке собственной значимости, самоуважении и признании со стороны других. Конечно, теория должна соотноситься со временем. Эпоха социальных сетей принесла с собой необходимость хорошо выглядеть со стороны. И потребности одинокого родителя отличаются от потребностей простого одинокого человека. Эх, не ведал старинам маслово, что когда-то в Хельсинки появится человек, для которого непромокаемая и дышащая детская одежда в иерархии потребностей будет стоять выше, чем секс. Все-таки как родители я какие-то приемы усвоил. Спросил у детей, что они думают о похоронах. Это необходимо, чтобы обеспечить потребность в безопасности. Сюльи пугает необратимость смерти. А папа у дяди Сами совсем-совсем умер? Да, во всяком случае тело. Дяди Сами грустно? Конечно. Но грусть пройдет, всегда найдется какой-то выход. Даже из темной пещеры? Ну да. Только вот сам я понятия не имею, как на протяжении следующих 15 лет буду один справляться с тремя дочерями. Лучше оказаться в темной пещере. Там я мог бы двигаться на свет или найти выход по потоку свежего воздуха.